«Некто, кто не так знатен, как она. Один человек из далеких мест. Он не более благородного происхождения, чем я. Его дед добывал соль в сен -Вассе. Правда, он богат. Только не говори мне, что именно поэтому она отдала ему свою руку. Но если так, то она воистину не дочь своей матери. Ненадолго воцарилась тишина». Затем Габриэль, который был слишком честен, чтобы скрыть правду, тихо сказал. «Нет, просто она была без ума от него, да и сейчас, я думаю, тоже. Мне кажется, что она вышла бы за него замбел». «Это такой человек, по которому все девушки сходят с ума, да к тому же принят в высшем свете. Он родился в Новой Франции». И прежде чем вернуться сюда и обосноваться, путешествовал по Индии. Он построил дом, и они живут там теперь. У них двое детей. А где их дом? Отсюда примерно лес небольшим. После Кетео в направлении Вальдесера, в местности которую называют Лапернель, теперь это можно назвать усадьбой, они окрестили ее на тринадцати ветрах. — Все, как полагается. А как его зовут, этого человека без рода и племени? — Тремен. Диом Тремен. Бальги развязывая галстук, повернулся к хозяину дома, который в этот момент раздувал огонь. — Ты бываешь там в тринадцати ветрах? — Нет, только однажды на похоронах моей бабушки Пульхерии Осберн воспитывающий мадемуазель Агнес, но я туда вернусь только тогда, когда буду нужен мадемуазель Агнес. Потому как он произнес ее имя Сен-Савер, которому нельзя было отказать в наблюдательности и интуиции, догадался, что здесь присутствует тайная любовь и едва сдерживаемая ревность. Тебя не затруднит показать мне дорогу, «Да нет же, — сердито сказал Габриэль, — а вы что, собрались туда ехать? Да, пожалуй. У меня большое желание посмотреть, похожа ли дочь графини Денервиль на свою мать. Говорил ли я тебе, что именно ее я искал? А раз уж ее больше нет, то я бы хотел познакомиться с ее копией». Габриэль с раздражением пожал плечами. Она вовсе не похожа на нее, по крайней мере, по моим воспоминаниям. Но если вам так угодно, я покажу вам туда дорогу, только не просите меня вас сопровождать. Сегодня она даже не пришла положить цветы на могилу своей матери. Люди, живущие здесь, больше не представляют для нее интереса. Очевидно, там вы будете приняты с гораздо большей роскошью, чем здесь. У меня нет намерения там останавливаться. Я не люблю ни новых домов, ни легких удач. К тому же я оценил твое гостеприимство. Можешь быть уверен, я не покину этих мест, не попрощавшись с тобой. Тот день, когда бальди де сен отправился в дом на 13 ветрах, Агнес принимала своей маленькой гостиной за чашечкой кофе-каноника Тессена, который пришел провести с ней свой послеполуденный отдых, пообедать в мирной и приятной атмосфере. В большей степени, чем обычно, в таких случаях он совсем не был болтлив за столом. Гурман, впрочем, как все каноники, он любил сосредотачивать все свое внимание на том, что находится на тарелке, особенно если речь шла о блюдах искусно приготовленных клеманс. Он всегда, не колеблясь, заявлял, что она заслуживает самого почетного места в пантеоне самых знаменитых кухарок. Но в этот день невосхитительный паштет из угря, нерагой из жареного бекаса, заслуживающие высочайшей похвалы, не смогли изгнать со лба каноника хмурую складку, которую молодая женщина заметила впервые.